Глава 10. Миссия прощения. Ни один из нас не может считать, что путешествие его души закончено, пока мы, как вид, не выполним взятую на себя миссию. А она представляет собой именно трансформацию энергии страха, смерти и двойственности посредством полного осознания того факта, что мы не отделены от Бога и его энергии. Это наша коллективная миссия. Каждый из нас служит индивидуальным выражением данной миссии, и та жизнь, которую мы создаем в человеческом мире, служит только этой цели. Таков духовный путь любого из нас. Типпинг считает, что до конца нашей жизни в человеческом мире мы, будучи в мире божественной истины, выбрали определенный набор событий, переживаний, даже выбрали себе родителей и окружение, чтобы, родившись, исполнить свою миссию. Миссия заключается в трансформации энергий, а для этого нам нужно пережить реальный страх, боль и ненависть, чтобы в итоге полностью простить их. Многие, по мнению автора, заняты собственными миссиями, но некоторые приходят в человеческий мир, чтобы работать с энергиями, которые управляют нами на социальном, политическом, национальном уровне и принести исцеление большим группам людей. Иногда нам трудно представить себе, что эти люди предлагают нам возможность исцеления. Возможно, на поверхности мы увидим только войны, голод или стихийные бедствия. Однако стоит допустить возможность, что эти неблагоприятные события представляют собой шанс для исцеления целой группы людей, и все это было задумано духом для высшего блага всех вовлеченных душ. Типпинг приводит несколько примеров. Первый. Возможно, Саддам Хусейн пришел сюда, чтобы помочь американцам трансформировать свое чувство вины по поводу рабства в Америке и ужасных издевательств над собственным народом. Второй. Представьте, что Слободан Милушевич пришел в мир, чтобы дать белым американцам возможность спроецировать на него собственную ненависть к себе, обусловленную этническими чистками, которые они проводили по отношению к индейцам. Третий. Что если китайское правительство вторглось в Тибет именно ради того, чтобы вынудить Далай-Ламу путешествовать по всему миру, распространяя свои прекрасные идеи за пределами Тибета? Четвертый. Представьте, что душа принцессы Дианы специально выбрала время и обстоятельства смерти, чтобы гибель этой женщины помогла открыть сердечную чакру Англии.